После убрать из друзей Успех проекта «Убрать из друзей» вдохновил студию «Базилевс» на запуск целой серии скринлайф-фильмов. Главной задачей продюсерской команды было доказать как самим себе, так и индустрии, что скринлайф может быть убедителен не только в жанре хоррора. Поэтому в пакетной разработке на студии оказались детектив, триллер, комедия, журналистское расследование и даже фэнтези. Отталкиваясь от опыта производства «Убрать из друзей», на студии «Базилевс» сформулировали первые положения своеобразной догмы скринлайфа – свод правил, по которым нужно снимать скринлайф кино. В нем были собраны, как казалось, первооткрывателям метода те добровольные ограничения, которые режиссер должен на себя принять, чтобы его фильм можно было отнести к этому направлению. В основном они касались того, как усилить достоверность происходящего на экране, и тех исконно кинематографических приемов, которые эту достоверность могли разрушить, напомнив зрителю о том, что он не подсматривает за чужой жизнью, а всего лишь смотрит игровое кино. Запрещалось использование укропнений и закадровой музыки, которая не звучит на девайсе у героя. Отдельно оговаривалось, что на роли героев скринлайфа следует брать неизвестных актеров, а сама история обязательно должна разворачиваться в реальном времени. Получилось что-то вроде классицистического принципа трех единств – «времени, место и действия», разработанного в конце 17 века на основе поэтики Аристотеля. Но уже следующий фильм скринлайф-пакета студии «Базилевс» – «Поиск Аниша Чаганти» – нарушил все правила до единого. Чаганти, получивший кинообразование в 2013 году, начинал свой режиссерский путь в «Гугл», Его первый короткий метр «История о путешествии из Америки в очи индийский дом Семена» СИЦ 2014 год Был снят от первого лица с помощью очков Google Glass Фактически это был рекламный ролик новейшего гаджета В России в 2013-м за год до ролика Чаганти Выходит музыкальное видео Ильи Найшулера Снятое для группы Biting Elbows на песню Bad Motherfucker Интересно, что оба ролика, при всем различии историй и стиля, целиком основаны на одном и том же приеме. История рассказана с точки зрения главного героя. Помимо этой рекламы, Чаганти сделает для цифрового гиганта еще четыре десятка коротких рекламных фильмов. Он прекрасно ориентируется в цифровой среде и придет на студию фактически с готовым проектом. Тизером короткометражки, посмотрев которые, Бекмамбетов уговорит автора запуститься с полнометражным фильмом. Поиск Аниша Чаганти – это история пропавшей без вести школьницы и изматывающих поисков, которые ведет ее безутешный отец. Слоган фильма «Никто не исчезает бесследно», хочется добавить в интернете, фактически ссылается на основную мысль убрать из друзей. Сеть так или иначе сохраняет все – и хорошее, и плохое. Новый фильм приучает к идее о том, что сеть знает о наших близких гораздо больше, чем мы сами. Собственно, путь, по которому идет отец, это цифровой след. Интернет ставит его перед неприятным фактом. Он любил дочь и заботился о ней, но ничего о ней не знал. Главного героя играет, и тут первое отступление от заветов скринлайфа. Джон Чо, знаменитый Гарольд из Гарольд и Кумор уходит в отрыв. Харольд и Кумор go to White Castle, 2004 год. И Хикару Сулу из Звездного пути, Star Trek, 2009 год. Чаганти настаивает и на других подрывах, не устоявшихся толком табу. Картинка десктопа то и дело драматически зумируется как это водится в традиционных триллерах. За кадром звучит тревожная музыка, а монтаж перекидывает зрителя с одного девайса на другой. Фактически рождается новая вариация языка, которую на студии Базилевс окрестили Новым Заветом. Тимур Бекмамбетов, режиссер. Поиск. Это все-таки высказывание режиссера. Там есть монтажные склейки, приемы, флешбеки. А мне самому, как режиссеру, интереснее заниматься ветхим заветом. Потому что эти ограничения провоцируют режиссера изучать суть скринлайфа, а не его эффектность и многообразие форм. Суть скринлайфа для меня — в честном наблюдении за жизнью человека на экране. Когда я сегодня слышу словосочетание «дополненная реальность», мне интересно — какая реальность на самом деле является дополненной. Ведь если мы большую часть времени проводим у экранов, не значит ли это, что дополнением стала наша физическая реальность? И мне интересно об этом размышлять не абстрактно, а снимая кино, которое исследует эту часть нашей жизни. Мне интереснее убрать себя как режиссера традиционного кино и искать в скринлайфе то, что нельзя сделать ни в каком другом формате. Хороший пример следования изначальным правилам скринлайфа с едва ощутимыми отступлениями – драма «Профиль», снятая Тимуром Бекмамбетовым и впервые показанная в программе «Панорама» Берлинского кинофестиваля в 2018 году, где фильм удостоился приза зрительских симпатий. «Профиль» снят по мотивам реальных историй. В основу фильма положена книга французской журналистки Анны Эрель «Я была джихадисткой». описавшей технологии вербовки европеек джихадистами. Главная героиня профиля в фильме «Действие перенесено в Лондон» не слишком успешная журналистка Эми, которая затевает опасную игру, чтобы наконец получить нормальную штатную работу, пока у нее нет денег даже на своевременную оплату жилья. Она заводит в Facebook фейковый аккаунт новообращенной мусульманки «Мелоди», Пара перепостов террористических пропагандистских видео, и вот она уже общается с обаятельным сирийским террористом Абу Белялем. Его играет Шазад Латив, который принимается ухаживать за лондонской барышней в хиджабе. Игра идет на встречных курсах. Эми обманывает Беляля, а он, в свою очередь, обманывает ее. Вопрос лишь в одном, чье доверие скорее даст трещину. Профиль сделан лихо. Характер Эми, ее страхи и проблемы на экране. Проблемы с деньгами, беспечная жизнь, душноватая и пустоватая подружка, поднадоевший слишком правильный бойфренд, вкладки в браузере, посвященные заморозке яйцеклеток, свирепая начальница-редактор в skype Что касается метода, то тут мамбетов использует ряд ухищрений, благодаря которым ловко уходит от собственных ветхозаветных правил. Да, в фильме есть зумирование но они сделаны не камерой, а колесиком мышки, как бы в окне браузера. Так поступают и обычные пользователи, когда текст кажется слишком мелким. В фильме есть музыка, но ее загружает главная героиня из своего плейлиста. Действие картины охватывает несколько недель, но автор позволяет зрителю поверить, будто мы вместе с Эмми в какой-то решающий момент отматываем сделанные для журналистского расследования записи экрана, то есть нарушенное единство времени объясняется на уровне сюжета. Но главное достижение профиля в том, что он наглядно демонстрирует. Есть истории, которые могут быть рассказаны только языком скринлайфа. И история опасной переписки двух людей, один в Лондоне, другой в Сирии, одна из них. Профиль и поиск делались параллельно, а премьеры их прошли с разницей всего в месяц. В январе 2018 на Санденсе отстрелялся поиск, в феврале – профиль. Фестивальный успех профиля утвердил скринлайф в статусе нового киноязыка, которому под силу высказывания на самые серьезные темы, а прокатная судьба поиска, оказавшегося еще успешней, чем убрать из друзей, покончила со скептицизмом инвесторов. Фильм получил очень доброжелательную прессу и в мировом прокате заработал 75 миллионов долларов, при вложениях меньше 400 тысяч долларов. Игорь Цай, продюсер После «Убрать из друзей» в Америке вышло несколько фильмов, где использовались экраны, но они прошли практически незамеченными. Это были хоррор-фильмы, дешевые, быстрые и понятные. Более сложные жанры все боялись делать. Поиск доказал всей индустрии. Нет, ребята, это не только костыль для хоррор-фильмов, это нечто большее. К концу 2020 года на студии «Базилевс» в разработке находятся десятки скринлайф-проектов разных жанров – триллеры, ужасы, комедии и даже фильм-катастрофа. Новый всплеск интереса к скринлайфу принесла пандемия COVID-19. Если до этого можно было не замечать дрейф повседневности в сторону виртуальности, то с началом карантина, с реалиями жизни онлайн и бесконечных созвонов по skype Столкнулись даже те, кто прежде старался не замечать этого цифрового мира, посещая торговые центры вместо интернет-магазинов и пользуясь общественным транспортом вместо Uber. Индустрию предсказуемо накрыла волной карантинных проектов, сделанных на злобу дня, действия которых часто разворачивается в интернете. Тимур Бекмамбетов, режиссер. Каждый раз я радуюсь, когда узнаю, что все больше людей начинают снимать кино, действие которого происходит на экранах героев. И мне становится очень обидно, когда я вижу, что они пытаются рассказать историю с помощью говорящих голов. Приспособить экраны под традиционный способ рассказа истории. Зум-звонок — это еще не скрин-лайф. Если два человека сидят и разговаривают друг с другом на удаленке, это не скрин -лайф. Screen Life возникает тогда, когда авторы начинают использовать опыт жизни героев в виртуальном мире. А у нас он огромный, еще почти никем не описан и не осмыслен в кино. Наши действия в виртуальном пространстве, которое невозможно ни совершить, ни показать никак иначе. Вот где начинается Screen Life. Пандемия возвела Screen Life в статус одного из самых востребованных форматов контента. Крупнейшие голливудские студии Universal, Sony Pictures, MarVista запустили производство новых скринлайв-проектов. Все они с участием Бекмамбетова. За изобретенный им новый формат сторителлинга влиятельный американский ресурс Fast Company в 2021 году включил студию Бекмамбетова Базилевс в число самых инновационных компаний мира, наряду с такими технологическими гигантами, как Apple и Netflix. Задание от Тимура Бекмамбетова Придумайте. Нарисуйте или опишите десктопы героев известных фильмов. Персонажи Леонардо Ди Каприо из фильма «Ромео плюс Джульетта». База Лурмана – героя фильма «Довод», который живет в мире с элементами футуризма. А значит, этот футуризм нужно придумать и показать на экране. То же самое касается выбора музыки. Попробуйте создать плейлисты известных персонажей. Возьмите хотя бы героев фильма «Горько». Создайте плейлист. десктоп и экран смартфона главных героев.